Глава 14. Вроде всё. Эриза сунул в карманы, порылся среди чего-то какой-то деталькой и поставила на место. Штурмовик висел в 3 м от пола, чуть покачиваясь, благо места в ангаре хватало. По форме он был похож на конец стилиста, с двумя рёбрами длиной около 15 м и пятиметровой высотой задней самой толстой части. Мы пошли по самому дешёвому пути. Двигатель был всего один, но тут развёл он достаточную тягу, чтобы за несколько секунд с места разогнать штурмовик до звуковой скорости. Рекомендовалось при этом поднимать аппарат высоко в высоковатмосферу. В обычном режиме на антигравах мы могли двигаться над землёй, низко и не очень быстро. Вооружение из простенькой пушки стило в носовой части, она была интегрирована в обшивку, так что угол поражения был достаточно большим. Внутри были места для четырёх, но основной всего одно. Не знаю, как лжемен из пустотника попал, раздолбанный останки штурмовика на устав идеально. Пилоту были доступны все опции, в принципе, остановить причиной экипажаш или дай веском и ничего не делали, только советами могли мешать. Тем более, что кроме меня, похоже, на таких штуках никто не летал. А зачем, прозвучал общим смысл Гнильс. На станциях путешествовать некуда. Это же надо за стоянку платить, за надзор за полётами, за карты и за безопасность. Я уж и вообще, только богатый могу себе позволить, а так проще нанять кого-нибудь. Поисса стероидов мы не нанимались и шачить, проститутка один с твёрдой земли тебе и рулить. Пожитки и аплодисмент я устал возле двигателя, закас стиснул меня и затащил, нут прямо в кабину, бережно поместил на кресло и замер. Непорядок. Пришлось вручную вставить его обратно в обшивку. Вылил перед собой все узлы штурмовика, ещё раз проверил, вроде даже некоторые из них горели зелёным. Большая часть оранжевым, сказался износ деталей. Было два красных пятнышка в Гравсистеме, сжарующей перегрузки и фильтрах жидкостей. Насчёт перегрузок я почти не сомневался, хотя Гравсистема была изначально трёхсписанных у этих дронов-уборщиков. А в туалет рассчитывал сходить уже по прибытии. Максимум час. Карты удивики, что это столь дорого, хотя при грамотном расходовании хватать их должно бы надолго. Штурмовик был изначально собран 2000 лет назад на заводах Федерации, и система стояла соответствующая. Конфедераты вопросами безопасности чужой техники не заморачивались. На пушке изначально стояло автоназначение цели свой и чужой, которое пришлось снять, оно конфликтовало с жидкой бронёй, которую пушка определяла как вражескую и могла выстрелить сама в себя. На панели появилось изображение негроконфедерата лейтенанта смены. Заключённый Дэн, испытательный вылет разрешаю. Оружием не пользуются. 300 км от базы, строй вверх, старайся не ударяться далеко. Сказано это было в мягкой форме, а по сути, улете на 301 км спутнику и системе безопасности приорсят штормовик в, в плазменный шар. А вот то, что пушку испытать не дадут, это было плохо. Мы же только в Авангаре прогнали на тестах, и то кое-как. Нужны настоящие мишени, вроде тракторов там или ховеров конфедерации. Но нам их почему-то не переопределяли. Посмотрел на внешние камеры. Провожающая делегация разбилась давно по своим делам. Ну, да подумаешь, у нашей группы был свой штурмовик. Вот если бы что-то полезное прибили, например, аппарат для биоротка мясного мха, от которого плющила минимум часа 3 после даже самой маленькой порции вытяжки. Так-да, почёт мне и уважение. Нет, командир купил себе бесполезную игрушку и будет в неё играть, кому это интересно. Даже Эри ушла, хотя это и её собственность была. Овикс штурмовик с люсным антигравитик и шка перехватного канала могла хоть на 100 м растягиваться. Дождался, пока что-то там уравняется и аккуратно выпал снаружи на свежий воздух. Шельная мысль рвануть в космос появилась и пропала. дальше по периметра, мне всё равно улететь не дадут. Выставил высоту 340 м от рельефа. На ней я не буду цепляться за деревья и резкие перепады уровня твёрдого грунта, антиграв возьмёт на себя большую часть компенсации энергии, хоть и на пределе, а двигатель заработает на 0,3% от мощности. Создал джойстик управления, ещё на этапе настройки переделал всё под себя. В том виде, в котором это было в старом боте бурильщике, положил на него ладони. Настоящий эпизод связался бы с системой межзвёздными штормю через линк налётный имплантат. Лёг был ложемент, закрепил глаза и так и провёл весь полёт, управляя аппаратом силой мысли. Линку у меня был, а вот с мозговой платой всё нехорошо получалось. Стоило мне взять управление на себя, чуждородный паразит решил, что я захотел вражеский корабль, и попытался меня вырубить, чтобы рулить самому, прорвать оборону противника и выйти на связь с соединениями каких-то повстанцев. И вот тот я, в который раз сказал спасибо Эри, и я начал, что не вслух, мысленно. Проведённые модификации позволяли прерывать ненужный, на мой взгляд, мозговую активность, так что симбионт бился в ярости где-то между средним и указательным пальцами, грозил какими-то каждым подлым предателям революции, но сделать ничего не мог. Помогать тоже не стал, но я уже давно понял, что помощи от него никакой, кроме вреда. Погода на планете всегда была отличная, особенно в северном полушарии. Тучи собирались вдоль экватора, а нам доставались редкие сырые денёчки, когда с неба на землю падали месячные нормы осадков. Большая часть поверхности преврашилась в болото, зато там, где прошли конфедерацкие трактора, всё было отлично. Дренажная система утилизировала лишнюю воду в подземных резервуарах. Потом мы её пили, ей же поливали растения и из неё же делали топливные картриджи. У меня было подозрение, что и история это тоже что-то тем -то картицам перепадала, но технологии их изготовления держалось в секрете от таких как мы, чтобы, наверное, не задавали вопросов, почему из такого дармавого по сути сырья получаются такие дорогие изделия. Выставив ограничения по территории и высоте, чтобы не зная не нарваться на торпеду, поднялся на максимальную высоту с 95 км, по всей все планете была как на заโดнии. Потом опустился пониже, чтобы охватить взглядом окрестности. В радиусе 300 км ему, козглядеть своим острым глазом, казалось, каждая деревце. Богани были высокими и толстыми, а если считать развешанный мне периметр, то получалось, что я могу обследовать территорию диаметром 1200 км. Мы находились на краю терраформирования, на западе километров 500 от базы ужевы разгорд с небоскрёбами, центральными башнями и даже небольшим космодромом. от города расходились словно лучи дороги, по которым сновала техника, и можно увидеть только те, что уходили на север и восток. В нашу сторону практически никто не ехал, и от нас тоже. Так и знал, что какой-нибудь глух забросят. Базы располагались шахматным порядком, каждая как раз примерно 300 км и обслуживала. И наша была на самом восточном рубеже, на севере и юге виднелись такие же строения, невысокие, уходящие в глубь. А на востоке На пределе видимости тоже что-то такое было, километров 700 от нас. Пройдут годы, лет 30-40 на восток продвинутся новые базы, и новое поколение поселенцев обнаружит что-нибудь таинственное. Например, заброшенный космодром или город, который начали строить, но потом решили, что в такой глуши никто не будет покупать апартаменты. В Антарктиде такие кто же по настроению, думали любители экзотики туда рвануть, будут пингвинов выращировать. В итоге с большим трудом распродали их скандинавам. На темпу сосредоточения побережья Балтики деваться больше некуда было местные воздушные хищники сначала близко не приближались а потом осмелели пикировали прямо на штормовик приходилось резко замедляться и ускоряться птицы так не могли у них не было крау системы от мощь и костёкол заодно провел как аппарат ведёт себя на предельных режимах на удивление и разгонялся и тормозил он куда лучше чем я ожидал полетал на тракторами пашущими на благо конфедерации И вокруг нашей базы было множество отличи от нас обездельников и не очень способные зэки трудились день и ночь, чтобы заработать на свободу. Прокладывались дороги, строились какие-то непонятные сооружения, леса безжалостно уничтожались и высаживались в другом месте. Один трактор как раз этим занимался, перемалывая огромные стволы, а от него удирало семейства гиппа. Я понял, что люблю летать, нету 10, когда отец усадил меня за штурвал настоящего боевого симулятора многоцелевого истребителя. Нацепил шлем, пристегнул крепление перегрузочного костюма, отрегулировал вращающийся на центрифуге кресло, и я поднялся в самолёт по воздуху. Условно, конечно, к тому же разбивался много раз, пока не научился взлетать нормально, но это ни в какое сравнение не шло с виртуальными костюмами и компьютерной симуляцией. Полное погружение в шкуру пилота. Потом, когда я поступил в колледж, такого оборудования там не было, но в один из приезддов мне удалось взяться на пробный полёт. Помню щемячий восторг, когда оторвал настоящий самолёт от земли. Тот декальный взлёт поднял его на 150 м, предоставляя место для разгона. Сколько потом летал на пустотниках, всё-таки настоящая атмосферная машина это реальный драйв. Сопротивление воздуха, управление элеронами или как здесь разворотами вектора гравитации. что это давало настоящее чувство обладания огромной мощью. На 707 стояли ракеты, способные превратить небольшой город в реактивную пустыню. Здесь пушка могла в режиме покрытия целей уничтожить сотню таких сушек, даже на десятую долю из расхода боекомплект. Внизу от семейки Егип остал малыш. Он вроде как ногу повредил, а старшие даже не оглянулись, удирая от беспощадной техники. которая была не одинока. Примерно в метрах 100 альбигемотик затаился огромный кузнечик высотой метров 5. Жвал им он спокойно перекусывал молодые деревца. На маленький гип её привыкал гораздо больше целлюлозы. Кузнечик замер, потирая лапки, приготовился к прыжку. Я завис как красный дνηми на небольшой высоте и чуть не прозевал момент, когда это чудовище четырёхноги прыгнуло. Бегемотик даже не заметил, он прихрамывая пытался бежать за своими родственниками. Кузнечик выпустил крылья, растопил жвалы, планируя на жертву, и разлетелся на мелкие хитиновые кусочки. Ри что там у него? Вот и пушечкой испытал. Бегемотик остановился как вкопанный, когда на него обрушился дождь из обмётков насекомого. Посмотрел наверх, увидел меня и что-то прогудел. Наверное, принял за очередного хищника. Тут и родители его опомнились: старого пятитонного тушу мощными прыжками вот же не ожидал такой прыти. вернулся, где тёнушу закинул её себе на спину и помчался обратно, убегать от тракториста-ударников. Настоящим героям не нужна слава, тихо сказал я сам себе, глядя в штурмовик на маршрут облёта. Ещё кружок и домой. Сколько мяса оттягивало толстые монозапись моего полёта. Мы платим за щит белок по 5 круату считай порции на год вперёд. Хватит. Ты прогипал, зачёл я. Доракmoderрай обиделась. Кому нужны эти горы жира? Посмотри на это чудесное состояние, там же сплошные питательные вещества. Я наткнулась на кузнечика. Сможешь добыть парочку с кормевого пищевого автомата? Он от них такие вкусняшки сделает, язык проглотишь. Лали и Калхи подтвердили, что до да, лучше этого кузнечика еды на планете не найти. И что штурмовик для этого не нужен, они спокойно такого красавца и на броневике подстрелят. Заодно и привезут чего там. Как освободно времени на валом карте, живопрядный ещё есть. Да и гнился надо прогуляться, а то сидит на базе, словно в тюрьме. Мы посмеялись над этой заучной шуткой, а чудесницкая родни Троица собралась и отчаянно на охоту. Меня и Эри с собой не взяли солочи, а мой не собиралась, и вообще наружу вырезать не хотелось. Природа меня пугает, признавалась она. Это каким идиотом надо быть, чтобы жить среди этой грязи гниющих деревьев и каких-то непонятных существ? мы же да получим здесь либо всякой защиты ну и что что предки так делали это было 100.000 лет назад всё порвсе изменилось в лучшую сторону и точка шестая группа на выезд уже прямо после обеда по юлошению изяonomia конфедератов срочно к эпитической событию на участке 47 А те, другие не едут. Я дошёл был какую-то штуку, стараясь не думать, из чего она сделана, и только наспех решил, что на нужны лат, а даже почувствовал какой-то не очень мерзкий вкус с нотками творог и пережаренного подошвы стейка, и тут этот придурок. Заключённый Дэн. К сроку добавляются 10 дней. Я показал конфедератус средний палец, вряд ли он понял, что это такое, но смысл уловил. В общем, больше 10 дней штрафа за 10 дней отсидки давать было нельзя. А для меня годом больше, годом меньше значения не имело. Предыдущее прибавление срока я получил, когда мы начинали собирать штормовик, так что ещё 10 дней в безопасности. Так что этот напушенный индюк только помурчился и пропал. А вместо него возникла голова женщины. Эта конфедерацкая тварь распиляла наши деньги, так что спорить с ней было себе дороже. Уже все идут, даже не дожидаясь её вопроса, сказал я и швырнул доску с едоев в голову стене, чтобы через голограмму этой бабы пролетело. Голова кивнула и исчезла. Лалин, узулия бандюта, чем вы там занимаетесь? Где вы сейчас? Гнился дрючим отозвался Лари. Не знаю, пошутил он или нет, проверять никакого желания не было. Не отвлекай, Кренс знает, где мы, прису. Дуйте в 47-й квадрат, там что-то случилось. Ага, уже летим по дисплею прямо в мою сторону. Некогда нам, жратву добываем. Между прочим, для тебя стараемся, тебе надо, ты иди куда хочешь, а нас не трогай. И отключился. Самое обидное, что Индиука пришлось вызывать второй раз. Разрешение на полёт он давал и быть сбитым какой-нибудь спутниковой установкой, мне совсем не хотелось. Тот словно ждал, когда я прибегу на полусогнутых упрашивать. За свой счёт, скливившись, заявил он: "Увидел, что я уже занял место в штормовике. Коридор открыт. Высота не больше 5 км, вылет строго по вектору". А на месте, тут я уже был научен, чуть оскольнулся и всё нарушил лагерные правила. Радио с 50 километров как-то охмельнулся и приготовьтесь к спасательным работам. Я выругался. Спасательные работы на вездеходе не оплачивались, но предполагалось, что можно погрузить ещё пятерых. Что наеки я столько увезу? Только утрамбовав, потому что один я спасти никого не смогу, даже управлять самолётом дистанционно. Посмотрел на женщин. В принципе, толстень Моря спасательных работ подходила отлично. Сильная, и если что, повреждения спасяемых можно списать на её вес. Мома исгляд поняла и не стесняясь выражения чётко направила меня с моими желаниями в разные места. "Нет", подотошила она. Пришлось брать эри трёхдронового уборщика, у вот Тимогли телатовскать и одного ремонтного. Мало ли что скрывать придётся. Я надеялся, что пока мы копаемся на 47-м участке, ситуация разрешится сама собой или помрут все, или сами как-то выберутся. Но как-то упустил, что вездехода добираться туда от базы час, а мне достаточно 5 минут. Эрика Конфедерат это отличный снал, как и то, что техника не по назначению используется. Что сказать? Тут они меня сделали. С этими грустными мыслями я потрепал Эри по круглой коренке и командую можно. Что упал сигнал о готовности, и мы полетели спасать наших друзей по несчастью.